Для него они были такими же, само собой разумеющимися, как вздохи и выдохи. Быть может, — сердитый смех, — быть может, Вальтер Хено не давали покоя золотые коронки, ворованные венки, ленты и цветы, а также земельные участки, которые он продолжал скупать в годы войны. Попытайтесь представить себе на досуге, как две, три или четыре пригоршни золотых коронок, изготовленных в разных странах, превращаются сперва в довольно-таки неприглядный земельный участок, и как потом, лет через пятьдесят, на этом участке вырастает очень важное и очень обширное здание, здание Бундесвера, приносящее нашему Вальтерхену отличный доход, то бишь арендную плату. В конце концов, автор сумел напасть на след упомянутого вышевидного политика Веймарской республики. След этот привел в Швейцарию, где удалось, однако, разыскать лишь вдову означенного политика. Вдова, пожилая в высшей степени хрупкая дама, жила в базельской гостинице. И она прекрасно помнила все обстоятельства дела. Дамы действительно обязаны ему жизнью. Это верно. Он спас нам жизнь. Но не забывайте одного, как высоко надо было подняться, или, вернее, как низко надо было пасть в те времена, чтобы иметь возможность распоряжаться чужой жизнью. Все мы часто забываем изнанку нацистских благодеяний. Даже Геринг утверждал позже, что он спас жизнь нескольким евреям. Но вспомните, кто вообще мог в ту пору спасти человеку жизнь, и что это были за ужасные времена, когда человеческая жизнь зависела от милости диктаторов. А насчет нас это верно. В феврале 33-го они схватили нас с мужем на вилле у друзей в Бад-Годесберге. И этот человек — Пельцер. Вполне возможно, я никогда не знала его имени. Так вот, этот человек с хладнокровием профессионального грабителя потребовал все мои драгоценности, забрал всю нашу наличность, заставил выдать ему чек. И все это, по его словам, не было вымогательством. Знаете, как он выразился? Я просто уступаю вам за деньги мой мотоцикл, вы найдете его внизу у ворот, и еще я дам вам добрый совет, Поезжайте не по направлению к Бельгии или к Люксембургу, а прямо в Эйфель. За Саарбрюккеном. держите путь границы, и там вы найдете человека, который переведет нас на другую сторону. Разве я изверг какой, — сказал он напоследок. Весь вопрос в том, не пожалеете ли вы денег на покупку моего мотоцикла, и умеете ли вы водить мотоцикл. Он марки Цундап. К счастью, муж в молодости увлекался мотоциклетным спортом, но... Кстати, со времени его молодости уже прошло лет двадцать. Лучше не спрашивайте, как мы перебрались из Альтенара в Прюм, а из Прюма в Трир. Я сидела позади. Слава богу, в Трире у нас нашлись друзья по партии, которые отвезли нас в Сарскую область, конечно, не сами, а через доверенных лиц. Да, мы обязаны ему жизнью, верно. Но верно и то, что он держал в руках нашей жизни. Нет, я не хочу больше вспоминать. Не заставляйте меня, пожалуйста. И лучше уходите. Нет, я не желаю знать его имени. Сам Пельцер почти ничего не отрицает. Просто его толкование событий несколько отличается от толкований других лиц. По природе он необычайно общителен и даже испытывает потребность в общении. Вот почему автор может в любое время позвонить Пельцеру, посетить его и поболтать с ним сколько угодно. Здесь надо, однако, еще раз убедительно подчеркнуть следующее. Пельцер ни в коем случае не производит впечатление человека сомнительного, нечистоплотного или подозрительного. Вид у него вполне солидный. Его можно принять за директора банка или за председателя наблюдательного совета концерна. А если читателю представят Пельцера как вышедшего в отставку министра, читатель удивится только одному, почему министр Так рано отправился на покой. Пельцеру никак не дашь его 70 лет, скорее его примешь за 64-летнего, который ухитряется выглядеть всего на 61 год. ФРГ уходит на пенсию после 65 лет. Когда автор упомянул о деятельности Пельцера в спецроте, тот не стал увиливать от разговора, не стал ничего отрицать. Но он также ничего не признал. Его интерпретация этой деятельности была отвлечена философская. «Видите ли, я всю жизнь ненавидел бессмысленное расточительство. Ненавижу его больше всего на свете. Повторяю, бессмысленное».